Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность? Что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то... Вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта. Она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня. Мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны предлагаем. л а в р Федотович повысил голос, и все встали. Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета. Повторить. т р е ч у полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций. л а в р Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только полковник и пришелец. Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, резко и сухо заговорил полковник. Я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она н и предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения. Ну, товарищи, прервал его Фарфуркиз. Ну, невозможно же работать. Ну, куда мы опять заехали? Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же захрапел с присвистом. Да, да. сказал хлебоводов, надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я что, я пожалуйста не хотите его в милицию не надо, а только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление ей богу ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки.